Глава тридцать третья. Вонь. Раздался звук разлетевшегося в дребезги панциря. Пробитый в ансман и бедственная черепаха Заводрон медленно развалилась на две равные части, которые скатились вниз по полукруглому Т-оборосу Джерри. Поднимая тучи пыли, две половинки панциря погрузились в поверхность гор, и из расколовшегося панциря вылетели напоминающие светлячков огни, огненные роса и визаина. Это наш шанс! Соберём её! Стреляем носом. Родиные башня поезда владыки Димонов выстрелила шестерёнкой на цепи. Она притянула свет огненной росы словно магнит и мгновенно собрала её внутри подвижного состава. О, удивительно, согласно! Стоячи на месте кучера собачьей повозки Эльдмит надменно взглянул на Нагу. Потеряв бессценную черепаху, она парила в воздухе на своём инвалидном кресле. Глаза ли вам могут использовать внуздано? Впечатляет. Даже я, Цартельющий Смерти, не мог представить себе такого. А это наш лодока демонов. Поразительная, те доктор. Наигранно сказал Цартельющий Смерти и дерзко улыбнулся Наги. Она же ответила ему с своей элегантной улыбкой. Мы не хотели раскрывать наши карты до появления Аноса, но костыри у нас, как видишь, девочка проблемная. Не хотели раскрывать свои карты? «Понятно! Не хотели раскрывать свои карты, значит! Ха-ха-ха-ха! Не смею сомневаться в истинности всех слов!» Тыквенная собачья повозка, на которой находился Эльдмейд, наворочивала широкие круги над Нагой. Глаза Льва уже продемонстрировала нам часть этой силы во время крещения в глубоководной аудитории. Почему она не использовала магический круг Эгельгрон Ангдро, воздвигнутый владыкой демонов, а взяла и нарисовала свой собственный? «Сперва я думал, что за тем, чтобы пощеголить своей силой, но правильным ответом на сей вопрос оказалось вот что!» Эльдмайд указал тростью на скрестившую сокрушители законов Саши Кастурию. Её открытые искусственные глаза окрасились в уголь на чёрный, и из них лилась магическая сила сокрушителя законов. «Магические глаза льва разрушения позволяют воспроизводить и активировать увиденную этими глазами магию других заклинателей, даже то, что лежит за грани его сил и мастерства». Вот почему во время крещения она не использовала магический круг, заготовленный в лодок и демонов. Применить Эгель Грона Ангдруя частным способом Кастурия была неспособна. Поэтому она положилась на силу магический глаз, который воспроизводит магию. Эти магические глаза позволяют применить заклинание лишь однажды после его копирования, не так ли? Чтобы активировать его снова, ей нужно снова увидеть то же заклинание своими магическими глазами. С чего ты это взял? Если бы она могла использовать его больше одного раза, то тогда использовала бы Эгиль Гронанкдро, а не Джорбэсгом, чтобы поразить героя с мечом духа богов или людей с близкого расстояния. У Кастори не должно было быть каких-либо причин сдерживаться. Но в таком случае возникает один вопрос. Я не улавливаю о чём ты. Ясно, ясно. Кстати говоря, тебя ведь так давно в нубпроводной аудитории не было, несмотря на то, что ты ничего не знаешь. Но действительно ли это так? Я не знаю. Надменный улыбнувшийся Альтемит продолжил. Глаза Лева видели сокрушитель законов во время крещения, однако он умудрился проиграть. С чего вдруг? С теми правилами, способными на воспроизведение магии Касториярз, он никак не могла проиграть. Поражение Кастория на крещении является ещё одним подтверждением гипотезы о том, что после копирования оно может использовать заклинание лишь один раз. Скопировав сокрушитель законов, в тот момент Кастория решила не использовать его. Проще говоря, в обмен на поражение она обрела одну копию вину с Даноа про запас. Возможно, некая расчётливая дамочка сказала ей, что он где-нибудь и для чего-нибудь может пригодиться. Эльдемаэд стукнул тростью по козлам. Примечание переводчика. Передок конного экипажа, на котором сидит кучер. А сейчас у неё в руках копия вину с Даноа, использованного богини разрушения. У глаз Оливажа остался ещё один вину с Даноа про запас. Или же она уже где-то его использовала? Эльдмейд ещё раз стукнул тростью по козлам. «Ай-ай-ай! Кстати говоря, во время нападения на принцессу Бедственной Пучины кто-то использовал вину с Доно, разве нет, ма? Хочешь сказать, это было дело рук Кастурии? Я знаю, что ты хочешь настоять на том, что такого просто физически быть не может, ведь ты понятия об этом не имела, и предположила, что это дело рук Доминика, который до самозабвения увлечён исследованиями и даже и Визейна никогда не покидает». Эльдмейд довольно улыбнулся. «Разумеется, я верю тебе! Ведь ты, ноги льва, зэг там продемонстрировала, что не лжаш!» Видимо, будучи не в состоянии предсказать, что выкнет Эльдмейд, Наган осторожно следила за ним и, скорее всего, параллельно общалась по Ликсу с фантомными демонами в бёцной черепахе, чтобы организовать перегруппировку. Их огненная роса была внутри панциря. Теперь, когда он расколот на две части, их оборона ослабла, а в окрасностях вулкана преимущество Академии Владыки Демонов». Утратившему больше половины основ Рею будет тяжело что-либо предпринять, пока он не восстановится. Однако если Иджис, Леонор, Азесси и все остальные обеднят усилия и выложатся на полную, то они смогут захватить всю их огненную росу. А в таком случае Визейна проиграет иерархическую войну. Прежде всего я, царь тлеющей смерти, в мире милитей известен своими высокими моральными качествами и, в частности, высшее моё проявление, и не смею сомневаться в словах и действиях других. Однако... «Нет-нет, всё же не смею! Однако! Однако кое-что мне очень-при-очень -очень хочется выяснить!» «И что же? Что сильнее? Твоё инвалидное кресло? Или же моя тыквенная собачья повозка?» «Если сравнивать с твоей собачьей повозкой, то моё инвалидное кресло», мгновенно ответила Нага на сбивающую с толка фразу Эльдмейда, не позволяя врагу застать её врасплох. «Не просветишь почему?» Нага тут же указала пальцем на пса, который тащил кабину, Сара Алек над грыбе Гелисиса. Из-за этого пёсика. Не может этого быть. А у тебя глас на Мёртон, раз ты положила его на высшее одноклеточное, прославленное своей несравненностью в мире Мелития, замечательного пса Гелисия. Сбоку от спинки инвалидного кресла наге появилась четыре напоминающих баеницы магического круга, которые принялись беспрерывно выпускать один жорба с гумам за другим в тыквенную собачью повозку. Зав Евгелилис серис побежал по воздуху, применяя флес полную силу. Однако магия ноги была намного быстрее. Выпущенные с рассеиванием по фронту Джорбз Гума стремительно настигали тыквенную собачью повозку, и тёмно-зелёные огненные шары лишь едва и едва не заделяли царя тлеющей смерти. Замечательный пёс? Ты, наверное, хотел сказать дворняга? Джорбз Гум попал прямо в желеобразного пса, горящий тёмно-зелёным пламенем Гелисирис полностью сосредоточился на исцелении. и действие флеса прервалось. Нага Шустер выстрелила им вдогонку ещё джиор босгумов. В этот миг деревянные колёса кабины завращались с огромной скоростью. Это была часть Эквиса. Резво извернув магическую силу, тыквенная собачья повозка стала уклоняться от тёмно-зелёных огненных шаров со скоростью на несколько порядков превосходящую их прежнюю. «Ха-ха-ха-ха! А ты проницательная! Пёс лишь украшение!» Сила кабины позволяет развивать куда большую скорость, чем та, которую можно добиться, если её будет тащить пёс. Однако причина, по которой Геллистия называют замечательным псом, заключается вовсе не в том, что он превосходно тащит грузы. Самое устрашающее в нём – это своеобразная натура, позволяющая ему вцепляться в любых противников, насколько бы они его не превосходили. Отцепив Геллиссириса от собачьей повозки, Эльдмейт нарисовал магический круг. «Даже если его врагом будет Анас Валдигот», Самый блеск к полноцарности Сяхвас, разновских хвоф разрушения, он всё равно скусно вцепятся в гнева. Перед нагой появился магический круг Зекта. Он демонстрировал, что в только что сказанных царём тлеющих смерти словах не было ни грамма лжи и обмана. Если ты думаешь, что это ложь, то подпиши его. Воскресив себя гранэм там из среды пореча, Гелисирис приблизился к наге. Эльдамоет, как и прежде, продолжал наматывать круги над нагой. Нага обратила свои магические глаза на этот зэкт. Причин использовать это заклинание, если только это не ловушка, никаких не было, однако в его формуле не было ничего подозрительного. Она тут же его подписала. Признаков того, что царь тлеющей смерти нарушил контракт, не было, а это значило, что он сказал правду. «Ну же, ну же, ну же! Если ты не перехватишь его, он вцепится в тебя!» Нага коснулась магического кристалла на подлокотнике инвалидного кресла и влила в него магическую силу. Это инвалидное кресло Доминик создал из различных фантомных зверей, и я могу применять их силы. Например, вот это копьё. Из магического круга в спинке кресла вдруг появилось магическое копьё, предназначенное для метания. Копьё правды, рождённые жажды поиска. Скинув копьё, она метнула его куда-то совершенно не туда. Пронзая, она разрушает магию сокрытия, выставляя правду на всеобщее обозрение. Небесный пейзаж там, куда полетело копьё, начал разрушаться подобно трескающемуся стеклу. По ту сторону пространства появилась ярко сияющая магическая пыль и магический круг. Великая глубоководная магия мира пыли — Хайриям Пелем. Он не просто вёл пустой разговор. Эльдмайт сооружил эту великую магию, кружа по воздуху и скрыв это Каиралом. Мистер частный царь, леющий смерти. Воспользовавшись тем, что Нага бросила магическое копьё, Ангелисирис подобрался к ней вплотную и вгрызся в её правую руку. Однако даже малейшей боли ей не причинил. Из её искусных ног клынули чёрные частицы, и в этот же миг она пронзила желеобразного пса пальцами ног с загадозом. Гав-гав! Под словами о своеобразной натуре, позволяющей ему вцепляться в любых противников, насколько бы они его ни превосходили, ты имел в виду, что он будет набрасываться и скулить? С добродушным видом спросила Нагая. «Ты жулик, который пытается обманывать других, говоря чистую правду!» «Ха-ха-ха-ха! <свят> ну скажешь тоже!» «А?» Царь тлеющей смерти нахмурился, будто заметив что-то. «Ты ничего не чуешь?» Снижаясь на тыквенной собачьей повозке, Эльдмейт наигрно что-то нюхал. «Тебе, наверное, показалось?» «Нет-нет, тут воняет!» «Конкретно так воняет?» «Но чем же?» «Канавой, куда сливают отходы?» «Или же лагерем с грудой трупов?» «Нет, погоди-ка!» «Это что-то знакомое!» Царь Тлеющей Смерти медленно поднёс правую руку к носу. «Вот оно что!» Эльдмейд довольно ухмыльнулся. «У тебя изо рта сильно воняет ложью ноги льва!» Царь Тлеющей Смерти надменно улыбнулся ошеломлённой Наги, прокрутил трость и указал её кончиком на Нагу. «И сейчас частный Царь Тлеющей Смерти разоблачит твой обман!»